Глава 6. Макото Сумино, 0 баллов, неопределённо, без ранга. Красовала сейчас на первой строчке рейтинга. На ноутбуке высветилось надпись: Неизвестная ошибка. Для консультации обратитесь в НИЭВ. Прости, но похоже, что за обед всё же придётся платить тебе. Не смог я сдержать своего злорадства и показал девчонке язык. От этого она разошлась еще больше, с новой силой насев на куратора. «Да прекрати ты голдеть!» — не выдержал бедный Геннадий Витальевич. В этот момент его голос перешел на фальцет. «Если единственная есть ошибка, то ее обнаружат и устранят. А за всю историю существования таблицы рейтинга не было выявлено ни одной ошибки». «Значит, это будет первый раз!» — тупнула ножкой София. Сейчас она больше напоминала ребёнка, которому в магазине отказываются покупать игрушку. Тоже топает ногами, что-то кричит, брызжет слюной, наверное. Осталось только упасть на пол и засучить руками и ногами. Вот тогда будет стопроцентное попадание в образ. Может уже смиришься со своим поражением и наконец пойдём, угостишь меня обедом? сказал я обесноившейся девчонке. А то мы так сегодня и не попадём в столовую. А пойдёшься. Это по-любому система сбоит. Не может у человека быть нулевой уровень UEO. Так да к тому же тебя не приняли бы в эту академию, будь это измерение правдой. Так что сегодня каждый платит за себя. "Абломала меня София" и высунула язык в ответ. "Сегодня никому платить не придётся. Я угощаю", вмешался в нашу перепалку куратор. "Мой вам подарок на начало обучения. А после будем подбирать вам наказание за трёхнедельное опоздание. Причём будем делать это всей группой". "Схренали" Вырвалось у меня. «Обучение в Академии начинается только после того, как соберется вся группа в полном составе. И если отсутствует хоть один человек из группы, занятия не начинаются. Но эти правила действуют только для первокурсников», уточнил Геннадий Витальевич. «Так что ваши одногруппники просидели в Академии просто так уже три недели. Думаю, они тоже захотят участвовать в выборе вашего наказания. Вот как раз сейчас в столовой у них и спросим». Как раз они от безднения ошиваются там постоянно. Парой кто-то из старшеклассников жаривается над ними и покупает нормальной еды, правда, только девушкам, с какой-то чрезмерной радостью в голосе пояснил куратор. Не, он точно манек какой-то. Манек садист, который любит делать людям больно и придумывать наказания. Интересно, что будет, если он совершенно случайно споткнётся и упадёт, когда будет спускаться по лестнице? А ничего не будет. Геннадий Витальевич прокатился по ступенькам вниз под заливистый хохот Софии, после чего спокойно поднялся, отряхнулся, нашёл слетевшие очки и, как ни в чём не бывало, повёл нас дальше в здание столовой. «И нахрена?» — спрашивается, — я применял тройное усиление, рискуя после него вообще выбыть из строя, помня прошлый подобный опыт. К счастью, за то мгновение, что понадобилось мне на организацию падения куратора, организм почти не пострадал. Малость заныли мышцы, и всё. «А?» Сам же Геннадий Витальевич, похоже, даже не понял, что ему помогли упасть. Получается, что для него вполне нормально вот так споткнуться на лестнице, если взять его кубарем. Да что ж за человек достался нам в кураторы. Боюсь, с такими кадрами наша группа далеко не уедет. "Крототы его", шипнула мне София, поравнявшись со мной. И каким образом она вообще смогла понять, что произошло? Всё случилось за доли секунды. А девчунка его очень непростая. Пользуется кэки. способна уследить за мной при тройном усилении. Не удивлюсь, если она ещё окажется отличным бойцом. Хотя нет, на бойца она не похожа совсем. Не та походка, движение, пластика, скорее она танцор, чем боец. Но думаю, в скором времени нам всем предстоит показать, что мы из себя представляем. А пока в столовую, а то жрать уж очень хочется. Дэвело сегодня выдался денёк. Хоть он и знал заранее, что будет очень непросто, но всё равно к такому невозможно подготовиться. Сперва к нему в кабинет зашли Макото с Софией. Девчонка тут же попробовала показать свою силу. Видать, отец ничего не рассказал ей о старом видеющем, иначе она не рискнула бы атаковать так открыто. Ну или просто дура она. И почему девчонка назвалась настоящим именем? Хорошо ещё парню хватило мозгов взять себе псевдоним. Хоть ненадолго, но это всё же поможет сбить со следа агентов Шуваловых, которые имелись и в его академии. Вот только даже сил Аркадия Вениаминовича, как видящего, не хватало, чтобы вычислить предателей. Оставалось только надеяться, что с этим поможет Макото, когда его личность всё же станет известна. Уже сейчас вокруг него начинал закручиваться хоровод событий, которым Аркадию Вениаминовичу придётся разбираться не один месяц. А про возможные варианты будущего он вообще молчит. Ответвлений столько, что можно заблудиться, сделав буквально пару поворотов. После того, как дети пригласили своих наставников, вломились эти увольни. Два бойцовых петуха. По-другому их просто нельзя было назвать. Пять лет, проведённых в стенах академии, они дрались едва ли не каждый день, и до сих пор продолжают этим заниматься при каждой встрече. Хорошо ещё ему удалось в своё время вбить в их пустые головы, что драться они могут, лишь не прибегая к силе. Силе. а то сейчас они спокойно могли бы снести административное здание к чертям собачьим. Как раз разговор с Воронцовым и Бельским вымотал его больше всего. Все же они уже давно встали на нулевую ступень, и следить за нитью их поступков стало практически нереально. На это требовалось тратить слишком много энергии, которая после визита их подопечных и так осталась не густо. А пользоваться силой девчонки, которую старательно забирал поглотитель, было слишком неразумно с его стороны. как из двух крупиц этой силы он постил на усиление поглотителя. До решения ко всему только что звонили из Министерства высшего образования владеющих. Очень настойчиво пытались напроситься в гости узнать, каким образом на первой строчке рейтинга среди первокурсников сейчас находится студент его академии некто Макото Суминзу. Находился он там просто с нереальными цифрами, с нулём в графе удельной энергоёмкости и с отсутствующим рангом силы. Ккк отбрихавшись от немедленного визита проверяющих, пообещал во всём разобраться и прислать подробнейший отчёт. Правда, с оговоркой: как только выпадет свободная минутка. А такой роскоши в графике Аркадия Вениаминовича не ожидается ближайших лет 5. Сразу после звонка из министерства поставил себе напоминание попросить императора придержать слишком резких чиновников. Как раз через 37 минут у монарха будет небольшой перерыв. А сейчас пока нужно решить, что делать с парнем. У него есть ещё минимум 3 месяца, после чего необходимо будет вывести Лапухина за пределы империи. Мы с ты поэтому поводу уже были, но вот чтобы организовать всё задуманное, нужно начинать дёргать за ниточки уже сейчас. Вот же император удружил его на старости лет, подкинув такой геморрой. Будущее ведеющих было закрытой книгой даже для них самих. Иначе Аркадий Вениаминович что-нибудь мог бы придумать, чтобы отправить парня в другую академию. А пока придётся работать с тем, что имеется на данный момент. Аленька, будь добра, пригласи ко мне Дениса Барабанова. Попросил он свою секретаршу. Впрочем, обязательно нужно будет переговорить с Макото. Хоть он и назначил ему встречу через пару недель, но последние события перевернули всё с ног на голову. Медлить было нельзя. Горел, ты это видел? заверещал куратор, когда в рейтинговой таблице за каких-то десять минут дважды сменился лидер. «Тебя обошли сразу два человека, и оба они из Академии Годунова. Да как такое вообще может быть? Прошло уже почти три недели с начала учебного года. Неужели они приняли этих двоих только сегодня?» «Да ладно, не горячись. Он у первого места вообще хрен поймёшь, что за результаты. Может, кто взломал сервер и балуется теперь? В любом случае, рано разводить панику». «Иди, лучше сходи к ректору, пускай разбирается!» Махнул рукой парень вслед уже уходящему куратору. «Да нет, это совсем не ошибка. Значит, парень тоже поступил в академию, да и имя с турнира решил не менять. Макото Сумидзу, ученик Небесного Кузнеца, проигравший ему в финале турнира, устраивая ему окланом лэгби о свободных землях. После турнира прошел всего месяц, а парень за это время сильно прибавил в стиле». Обидеться на сколько сильно он сможет в конце года на больших имперских играх. Сеей совершенно не сомневался, что на играх ему ещё раз предстоит встретиться с Макота. Под столовую было отведено целое здание, своими размерами ничуть не уступавшее учебным корпусам. На первом этаже была реальная столовая, в которой можно было питаться совершенно бесплатно. Вот только блюда, предлагаемые здесь, были далеко не верхом кулинарного искусства. Да и обстановка была подходящей. Пластиковые столы и такие же стулья были расставлены абсолютно хаотично. Поверхность столов была исписана и изрисована, в стульях встречались оплавленные дыры. Хмурые тётки на раздаче в засаденных фартухах, глядящие на студентов с таким снисхождением, словно накладывают не третисортную баланду, которую впору кормит свиней, а изысканные деликатесы. Пахло в столовой пережаренным луком и еще чем-то довольно мерзким. Стоило нам только войти, как тут же пришлось закрывать нос рукой, хоть малость отгораживаясь от этого запаха. Народу на первом этаже практически не было. Хотя, как и говорил куратор, было обеденное время. Перекусить в столовой решило лишь девять человек, которые сидели одной компанией в дальнем углу помещения, сдвинув вместе два стола. Три парня и шесть девчонок. Заходят и были наши одногруппники. Они сидели молча, угрумя, ковыряясь в своих тарелках. Было заметно, что эта еда совершенно не вызывает у них аппетита. А вот и наши сокурсники, указал нам на эту кампашку куратор. Мы идём где. Представляю вас. Что-то мне не очень хочется тут есть, заговорила София. Конечно же, я разделяла её мнение, но выбора у нас, похоже, не было, хотя откуда-то сверху доносились просто восхитительные ароматы. «Прошу любить и жаловать ваши новые сокурсники, Рокчеева София и Макото Сумидзу. Именно благодаря им ваши занятия ещё не начались, и вы были лишены возможности зарабатывать ОЗы». С мерзкой улыбочкой на лице предстоял нас Геннадий Витальевич. В его сторону тут же полетела тарелка с непонятным содержимым. Но этот засранец решил увернуться. Вот только в этот момент мы с Софией заняли места по обеим сторонам от него. В общем, тарелка достигла своей цели и треснула куратора по плечу. Я ожидал, что содержимое тарелки разлетится в разные стороны, и нам с Софией тоже достанется, но ничего подобного не произошло. Непонятная маслянистая субстанция одним куском сползла с тарелки и шлёпнулась на пол. Что это такое? Каша? Рис? Или до его-то какого-то невиданного зверя? Больше версии у меня не было. Охренеть! Первый раз за три недели попал! — радостно выкрикнул темноволосый парень, сидевший к нам лицом. «А ну-ка, дай ещё!» — выхватил он тарелку у своей соседки и попытался повторить свой бросок. Вот только на этот раз тарелка выпала из его рук в момент замаха. Парень упал со стула и стал корчиться, прямо как мы с Софией совсем недавно. Остальные наши сокурсники и сокурсницы не стали спокойно смотреть на творящийся беспредел и тоже отправили свои тарелки в полёт. Пришлось врубать двойное усиление, чтобы увернуться от пищевого обстрела. Софья тоже успела вовремя уйти с линии огня, а вот Геннадию Витарьевичу досталось по полной. Сейчас его одежда была заляпана непонятно чем, а кругом валялись одноразовые тарелки, в которых и продавалась местная еда. С каждого штраф по 10 озов, прошептал покрасневший от ярости куратор, после чего стряхнул с плеча жмёток пищи и ушёл. Я ожидал, что они сейчас все получат по разряду от Геннадия Витарьевича, но от чего-то он не стал этого делать. Это самое «Давайте теперь ищу и стульями в него, пока еще не поздно, это самое!» — выкрикнула крупная светловосая девчонка, больше похожая на перекачанного мужика, хватаясь за свой стул. «Впервые вижу владеющую такой комплекции. До этого все, кого я видел, имели отличные фигуры, а лица были, если некрасивы, то как минимум очень симпатичны. Тут же не было ни первого и ни второго». «Да без проблем. За подобное хоть все двадцать, как только заработаем!» — крикнула ему след миниатюрная шатенка, которая тут же пристально устоялась на нас. «Так значит, из-за вас мы были вынуждены столько времени чувствовать себя отбросами, питаться дерьмом, жить непонятно как и непонятно где? За охлоп не пасть!» — совершенно спокойно произнесла София. «Эли, клянусь силой, ты всю оставшуюся жизнь будешь питаться дерьмом и жить на помойке». Белая дымка окутала Софию, принимая её клятву. «Очень интересно!» — произнесла Шатенко и подошла вплотную к Софии. Ростом она была на целую голову ниже Аракчеевой. А вот форма ими превосходила раза в три, не меньше. Думаю, если сейчас начнется драка, Шатенко просто задает Софию грудью. «Дала клятву, даже не узнав, кто я?» «Плевать», — сленцой в голосе сказала София. «Похоже, она не воспринимает Шатенко как противника. Интересно, что Софа собирается делать без силы, ведь ректор заблокировал ее на неделю». Ратенка не смогла стерпеть подобной наглости. Её лицо попглорело от злости. Она уже начала замахиваться, чтобы отвести Софии пощёчину, как сама словила грязным полотенцем по макушке. Впрочем, и Софию постигла та же участь. Ах, хвольшку руй, дряни такие. Всю столовую в ней испагали. Мало того, едой умудрились швыряться, которую мы им всё утро готовили. Так ещё и драка у меня тут затеять хотите. Налетела на девчонок толстое бабище в засаленном фартуке, пауэрском колпаке на голове и парой грязных полотенец в качестве оружия, которыми она орудовала на уровне мастера фехтования. Только что готовые сцепиться друг к другу в волосы девчонки кинулись в рассыпную, спасаясь от разъярённой поварихи. София выбрала меня в качестве своего защитника, встав мне за спину. Шатенко поступила точно так же, вот только в качестве своего защитника она выбрала парня, которого куратор приласкал при помощи браслета. Кто теперь будет это всё убирать? продолжала верещать повариха после того, как обе жертвы ускользнули от неё. Выбирая между мной, спрятавшейся за мной девчонкой, и толпой наших однокурсников, она, естественно, выбрала толпу и направила свои тучные щёсы в их сторону. Вот я вам сейчас покажу, как не ценить труд других людей. Зажиравшиеся дедки-аристократов, поймаю каждого и заставлю жрать с пола. Как котят буду вас учить, что не стоит тут гадить. Похоже, для ребят это было привычное развлечение. Они сразу же разбежались в разные стороны и стали подначивать повариху, которая начала имитацию из стороны в сторону, не успевая за шустрой молодёжью. Выдохлась повариха минуты через две, ещё раз обматерив всех, кого было можно. Она очень часто задышала и начала собирать силу. Энергия потянулась к ней со всех сторон. А вот теперь пора сваливать, сказал всё тот же парень, за которого спятала Шатенка, и побежал к выходу. За ним тут же кинулись и все остальные. Мы с Софией всё время, пока не развлекались с поварихой, стояли и не понимали, что происходит. Но вот призыв к сваливанию поняли сразу и выбежали на улицу одними из самых первых.